Глава восемнадцатая. Два дня спустя. Платон. Совещание закончено. Развожу руками в разные стороны, а глаза так и косятся на телефон. Стрелка часов медленно, но уверенно приближается к этим злополучным одиннадцати часам. Работаю валом в бумагах, зароюсь до ночи, если не до завтра, но все равно хочу послать эту чёртову работу куда подальше. И свалить отсюда, выключив мобильный. Гори оно все синим пламенем. Жить-то когда, если по двадцать часов проводить в офисе? Платон Романович, нужна ваша резолюция. Финансовый директор подсаживается ближе. И мне надо утвердить бюджет на следующий месяц. Лезет следом начальник отдела продаж. Платон Романович, когда к вам можно? Начинает главный бухгалтер, но я ее наглым образом перебиваю. Завтра, а лучше послезавтра. Но... Анна Семеновна, не доставайте, м о т а ю головой из стороны в сторону. Расходы утвердили, все бумаги я подписал. До завтра ваш н а и важнейший вопрос не подождет. Женщина фыркает, хмурится, но кивает и выходит из кабинета. А я чуть ли не стану, так как две пары глаз пристально смотрят в мою сторону. Если начальника отдела продаж еще можно спихнуть на Кирилла, то вот с финансами у вас 20 минут. Командую своему заместителю. Директору по этим самым финансам, а сам в ближайшее время точно заработаю косоглазия. Два дня я терпеливо ждал этих одиннадцати часов. Сегодня проснулся раньше будильника, лежал и тупо пялился в потолок, мысленно подгоняя стрелки часов. Утренний разбор очередного завала, нудные свещания и вот теперь еще финансовый директор, мне мозг компостирует. Раньше не мог решить все вопросы. Обязательно я всем нужен именно в тот момент, когда у меня намечаются какие-то планы. Никакого сострадания у людей. Еще и отцу любит настучать, а тот, в свою очередь, мне лекцию прочитать о том, что работа превыше всего. Деньги тратить любят все, а вот зарабатывать только с двадцатичасовым рабочим днем куда можно их потратить? Разве что на утренний кофе, и то с е к р е т а р ь его д е л а е т бесплатно. Замкнутый круг е й богу, который сегодня я хочу. разорвать достало все сыт по горло и работы и н о т а ц и м и этой бесконечной гонкой з а очередным миллионом нахрена они нужны если их не на что тратить точнее не на кого значит вы считаете начинает финансовый директор после полчасового обсуждения а я его перебиваю считаю и даже киваю в подтверждение своих слов Увеличение бюджета на новую рекламную кампанию просто необходимый шаг в нашей ситуации. Я вынужден сообщить Роману Александровичу, печально вздыхает мужчина, а я лишь усмехаюсь в ответ. Ваше право. Демонстративно встаю с места, показывая, что разговор окончен. У вас все. Поймите, мне нужно подтверждение. Понимаю. Обхожу стол, заставляя мужчину тоже встать. Скорее бы свалил отсюда, стукач недоделанный. Он один из немногих, кто остался работать после ухода отца на пенсию. Каждую з а п я т у ю в контрактах с ним обсуждает. Интересно ему, не надоело стучать без конца и края? Роман Александрович нам голову оторвет. Печально вдыхает мужчина, уже стоя возле входной двери. Мне оторвет. Усмехаюсь, немного подталкивая финдиректора вперед, иначе еще битый час не вырвусь из этого дурдома. Но я привык, не переживайте. Сегодня я, как ни странно, настроен решительно и включать заднюю не собираюсь. Хотят стучать, да ради бога, как будто в первый раз. Отцу давно пора сбавить обороты, а данная ситуация как нельзя лучше продемонстрирует, насколько он мне доверяет. Лекции не избежать, это понятно и без слов, но вот дальнейшие действия моего родителя будем решать проблемы по мере их поступления. Выдал Костя еще два дня назад, когда в своих предположениях мы зашли в тупик. Ты, Платон, мальчик взрослый и должен нести ответственность за свои поступки. Господи, какой ты зануда! Кирилл закатил глаза, но юрист его выпад проигнорировал, как ни странно. Мы-то готовы тебя поддержать, только для начала ты сам определись в своих намерениях. Серьезным тоном продолжал Константин, а я даже на несколько секунд задумался. принимая его слова близко к сердцу, намерение, намерение, намерение. с а м о м у б ы для начала разобраться в этих самых намерениях и хоть как-то объяснить свой поступок друзьям. Кости у нас парень непробиваемый, да и в мою ответственность походу не поверил, а вот Кирилл упорно ждал, что же я скажу в свое оправдание, все также вертел ручку двумя пальцами и наблюдал. Иногда мне хочется его прибить. Парень скривился, когда за юристом закрылась дверь. Периодами он переходит все мыслимые и немыслимые границы. Пора привыкнуть. Я усмехнулся в ответ, а после перевел взгляд на друга. Если хочешь что-то спросить, то спрашивай, хотя я не уверен, что получится правильно объяснить. Если нет? Совсем башню снесло. Усмехнулся Кирилл и откинул ручку на стол. Можешь не отвечать, я и так сразу все понял. Не поверишь. Я смотрел другу в глаза, практически не моргая. Впервые в жизни мне стало стыдно. Значит, мы еще не совсем потеряны для общества. Кирюха пытался меня поддержать и даже подбодрить, только вот смеяться все равно не хотелось. Ты знаешь, я в последнее время все чаще ловлю себя на мысли, что в один прекрасный день проснусь. Парень запнулся и приподнял одну бровь вверх. А на безымянном пальце обручальное кольцо. Рано или поздно оно у всех там будет. Я пожал плечами в ответ, до конца не понимая, к чему же Кирилл клонит. Это понятно. Друг развел руками в разные стороны. Только сейчас почему-то это не вызывает такого раздражения, как раньше. Усмехнулся и встал с места. Так что можешь ничего не объяснять. У тебя и так на лбу все написано. А умничил напоследок, заставляя меня улыбнуться. и прокричать в спину удаляющемуся парню, да пошел ты! И вот сейчас я мчусь на всех парах, лишь бы успеть на фотосессию Агаты. А съемках, кстати, мне случайно проболтался Кирюха, вроде как они с Аделайдой еще до подписания контракта обсуждали первый этап рекламной кампании, и женщина ничего не подозревая заверила коммерческого директора, что съемки начнутся именно сегодня в 11 часов. Куда шты прёшь, идиот! к р и ч у в пустом салоне, как будто водитель впереди едущего автомобиля может меня услышать. И так уже опоздал к началу, а тут то красный свет так не вовремя загорается, то подрезают всякие недоумки, которые права себя на распродаже купили. А вот правила дорожного движения выучить забыли. Добрый день! встречает меня улыбающаяся барышня за стойкой возле входа. Вы кому? Я. Запинаюсь, не зная, как правильно объяснить свое столь внезапное появление. Примчаться-то примчался, только вот кто бы мне точно подсказал ответ на один единственный вопрос: зачем? п л а т о н Романович, добрый день! Слышу мужской голос и поворачиваю голову в его сторону. Сморчок, фу ты чёрт, то есть Славик, помощник Аделаиды Ростиславовны. Вот ты-то мне и нужен. Добрый, Вячеслав. Пожимая протянутую руку и улыбаясь, чтобы расположить к себе парня, я на съемке. Негромко произнесу, чтобы никто не услышал. Хочу, так сказать, лично проконтролировать, как у нас дела продвигаются. Понимаю. Кивает Славик и тут же разводит руками. Но ничем помочь не могу. Что значит не можете? Поднимаю обе брови вверх в н е м о м у з у м л е н и и до конца не понимая причину отказа. п Латон Романович, а вы контракт внимательно читали? Славик ехидно так улыбается, а мне хочется биться головой о стену. Ваш юрист внес небольшие поправки относительно сроков и оплаты. Основной текст с условиями работы нашего агентства он не правил, так что твою ж. А если в виде исключения, стараюсь не давить на парня, ведь это я облажался, а не он. Если честно, даже не заглядывал я в этот дурацкий контракт, передав все полномочия Кости. Подпись ставил не глядя, а причина моей невнимательности одна слишком уж симпатичная темноволосая красавица. Вы же понимаете, Платон Романович, я никому не скажу, мотаю головой из стороны в сторону, честное слово. Ну, если только в виде исключения, громко вздыхает Славик. Идемте со мной. Не такой уж он идиот, как казался на первый взгляд. Вроде неплохой паренек. Не зря же акула модельного бизнеса его держит рядом. Да я сейчас не в том положении, чтобы права качать. Запросто укажет на двери будет прав на все сто процентов. Здесь съемка. Славик останавливается возле одной из закрытых дверей. Только не мешайте, прошу вас. Буду сидеть в уголочке тише мыши. Прикладываю руку к груди в области сердца. Если Аделаида Ростиславовна узнает, если узнает, наклоняюсь к Славику поближе. то гнев императрицы беру на себя. Парень смеется, кивает в знак прощания и покидает меня, а я как идиот сначала прикладываюсь ухом к двери. Тишина, как будто никого там нет. Может уже закончили? Неужели так быстро? Я т о понятия не имею, сколько времени уходит на одну фотосессию, но очень сомневаюсь, что полчаса. Эх, была не была. Что я как мальчишка топчусь на месте, боясь войти в класс после звонка, нажимаю на ручку, открываю дверь, да так и замираю на месте. Ты? Глаза агаты лезут из орбит, а я не могу оторвать от девушки взгляд. Огромный стол посреди комнаты, яркое освещение, ф о т о г р а ф с камерой к р у т и т с я по периметру, симпатичная брюнетка лежит на этом самом столе в коротком белом халатике. Верхние пуговицы расстегнуты, глаза так и впиваются в ложбинку, а после перемещаются настроенные ножки. Мачесная, какая же нервная система выдержит подобное испытание? Вот это я удачно зашел.